На отеле, в котором мы жили, недалеко от Вацловской площади, каждую ночь появлялась огромная надпись: Русские, мы вас любили! Днем ее стирали, на утро она была на месте. Русские, мы вас любили! Высшего национального позора я не испытывал никогда. Мы оказались опять в Праге, совершив поездку по стране, когда со всех постов снимали дубчика. С утра была какая-то загородная экскурсия. Мы возвращались в столицу, непокоренной Чехословакии во второй половине дня. На перекрестках шоссейных дорог советские чехословацкие танки. Нас обгоняют крытые машины, в них наши солдаты, растерянные, хмурые лица. В Праге на улицах и площадях Возбужденные, кипящие толпы людей, полицейские машины, отряды солдат и советских, и чехословацких. В номере отеля, включая телевизор, выступает Александр Дубчик. Он что-то страстно говорит с отечественником. слезы стоят у него в глазах. Невозможно смотреть, невыносимо. Какой наш позор, какое горе. Я выхожу на улицу. Напротив отеля в окне дома на третьем или четвертом этаже выставили телевизор, и звук многократно усилен какой-то техникой. Волос Александра Дубчика звучит громко, резко. Перед домом собирается толпа, людей все больше и больше. Кто-то поднимает над головой большой портрет руководителя чехословацких коммунистов. Дубчик, дубчик, скандирует толпа. Дул, чек катится над улице, которая уже заполнена народом. Он говорит, я слышу в его речи слово «русские». И вдруг все, кто стоит рядом со мной, разом поворачиваются к отелю, в котором мы живем. В нем традиционно останавливаются туристы из Советского Союза. «Русские домой!» — скандирует толпа, и громкое грозное эхо катится над ней. «Русские, домой!» Над головами еще портреты тех лидеров страны, которых ведомство Андропова объявило контрреволюционерами и врагами социализма. Плакаты, плакаты, плакаты. На одном огромном, его держит парень и девушка, по облику явно студенты, написано по-чешски и по-русски. Да здравствует свобода! Если даже до этого часа ничего не знать о стране, в которой ты живешь, не задумываться о режиме, поправшем ее, достаточно только этого часа невольного участия в драматическом стихийном митинге в оккупированной, но не покоренной Праге, чтобы прозреть. В 1968 году Я ничего не знал о демонстрации 25 августа на Красной площади восьмерых настоящих граждан нашей страны ее патриотов в защиту Чехословакии. С этой демонстрацией, собственно, и началось диссидентское движение в Советском Союзе. Они, естественно, промолчали, средства массовой информации Советского Союза, а по вражеским голосам я о ней не услышал, пропустил. Весной 1969 года, вернувшись из Чехословакии, я не находил себе места. Мне было мало кухонных разговоров и рассказов об увиденном и пережитом друзьями, только самым близким друзьям. Я искал возможности хотя бы что-нибудь сказать своим согражданам о Чехословакии, увиденной мною, и о том, кто мы там. Сказать прямо не было никакой возможности. Мне удалось совсем-совсем немного. В Тульской комсомольской газете «Молодой коммунар» я опубликовал серию очерков «Крымские записки», которые начал писать той же весной, находясь в Коктебеле под Феодосией. Вот отрывок из очерка у Айвазовского. В Феодосийской галерее я был несколько раз в разные годы, и всегда поражала меня одна картина. Не только мастерством исполнения, но и замыслом. Наполеон на острове Святой Елены, так называется она. У крутых скал ушует огромный могучий океан. Величественные валы в пении и брызгах идут на пустынный остров. Океан, обрывистые дикие берега, хмурое небо. И на утесе крохотная одинокая фигурка, характерной позе. На высокий лоб, надвинута треуголка, руки скрещены на груди, правое колено немного выставлено вперед. Император Наполеон, бывший властитель Европы, мечтавший силой оружия положить к своим ногам весь мир перед лицом вечной стихии. Как он ничтожен рядом с мудростью и силой океана. Крах честолюбивых мечтаний, печальный финал, казалось бы, такой блистательной жизни. Для меня Наполеон никогда не может быть исторической личностью, достойной восхищения. Я не понимаю гения, избравшего войны, насилие и убийства путем к намеченной цели. Тем более, когда достижение этой цели, пусть даже совпадающей с понятием социального и политического прогресса, на данном этапе исторического развития связано с подавлением и узурпированием военной мощью других стран и народов. Думаю, что именно так воспринимал воинственного императора Айвазовский. И это восприятие нашло пластическое воплощение в полотне Наполеон на острове Святой Елены. Великая картина. Молодой коммунар 21 апреля 1969 года. Поняли мои читатели подтекст этих сентенций в контексте времени, в котором мы жили тогда? Думаю сейчас, что если и поняли, то единицы. Юрий Владимирович Андропов тряхнул головой, стараясь прогнать воспоминания. Все, все, все, хватит. Опять замелькала эта загадочная змейка перед глазами. Повышается давление. Ну, хорошо. Только это. Ведь кто сейчас об этом знает? Узкий круг посвященных. И круг этот становится все безлюдным. И он истукан с ничераздельной речью. Впрочем, тогда он еще не был истуканом. Как не вспомнить? Но какое тяжкое, мучительное воспоминание. Не удалось, не сумел переломить. На танках, входивших в Чехословакию в 1968 году, на их башнях были две белые полосы, для того, чтобы советская авиация с воздуха не спутала свои бронированные машины с другими. Допускались две возможности. Или братская страна окажет вооруженное сопротивление, И возможен вариант танковых боев, или войска НАТО войдут в Чехословакию, которые, по их понятиям, попираются права человека. И тогда сражение танковых армад неизбежно. Того и другого, как известно, не случилось. Но по-разному были нанесены эти белые полосы на башне советских танков. На одних две параллельные линии под небольшим углом по ходу машины им надлежало войти в Чехословакию. На других башнях белые полосы пересекались крестом, и танком с этими белыми крестами был предписан иной маршрут, вернее, дальше, через Чехословакию, в другую страну. В самый разгар советского вторжения в Чехословакию на даче Леонида Ильича Брежнева появился председатель КГБ. Он только что прилетел тайно из Праги, И ночью намеревался туда вернуться. На террасе, где вождь советского государства подремывал в удобном плетеном кресле, их было двое. «Леонид Ильич», — сказал Андропов, — «появилась уникальная возможность, которую нельзя упустить ни в коем случае». «Какая возможность?» «Через несколько дней с революции в Чехословакии будет покончена». Армия исполнила свой интернациональный долг. Так, и что дальше? От полудремоты Брежнева не осталось и следа. В несколько дней, крайне в течение двух недель, мы можем покончить с режимом Тито в Югославии и вернуть страну в социалистический лагерь и в Варшавский пакт. Что? Мохнатые черные брови в изумлении поползли на лоб. Что? Вот, Леонид Ильич, тщательно подготовленный и в деталях проработанный план, где учтены все нюансы и возможные непредвиденные обстоятельства. Андропов положил перед ошеломленным главой сверхдержавы и главнокомандующим всеми вооруженными силами внушительных размеров папку. Другой такой уникальной возможности не будет. Приказ... И через несколько часов стремительного броска наши танки в Белграде. И надо спешить. Для согласований в Политбюро нет времени, дорог каждый час. Как говорят у нас в народе, куй железо пока горячо. Скажем, в течение часа или двух вы изучаете наши разработки. Подписывайте, Андропов щелкнул пальцами по кожаной папке. И сегодня же ночью или завтра на рассвете операция начнется. — А Запад? — тихо спросил Брежнев. — Запад проглотит, воспрянул председатель КГБ. — В том-то и дело. Повторяю, другой такой ситуации не будет. Запад в шоке. И пока он в шоке, вы знаете, какой приказ приняло правительство Фаергай. Брежнев молчал. Вернее, это жесткая рекомендация всем водителям автомобилей, на дорогах, ведущих к границе, за 10 километров от нее вечером и ночью гасить фары, дабы мы не приняли их за военные колонны, идущие на помощь контрреволюционеров. Каково? Так когда же, как не сейчас? Нет. — твердо сказал Брежнев, отодвигая от себя папку с чудовищным планом. — Но почему? — голос Андропова сорвался. — Вы хотите, Юрий Владимирович, когда они были еще на вы, чтобы с моим именем потомки связывали начало Третьей мировой войны? — Нет. И Леонид Ильич Брежнев, тяжело поднявшись из плетенного кресла, Больше ничего не сказав, покинул террасу. Нечто похожее на стон вырвалось у Юрия Владимировича сквозь плотно сжатые побелевшие губы, и опять появился озноб холодно. Глупец! Глупец! Если бы он меня послушал тогда, перевес в Европе был бы на нашей стороне. Можно было бы снова начинать во Франции и в Италии, а там решительно торопливо постучали в дверь. Царевский. Входите, Илья Евгеньевич. На лице первого помощника председателя КГБ было беспокойство пополам с явным испугом. На связи Комарчук. У него для вас срочное сообщение. Перевести на ваш телефон? Андропов резко поднялся, отбросив махеровый плед. «Я же сказал ему». В голосе главного идеолога прорвалась ярость, но он тут же взял себя в руки. «Я же сказал Василию Витальевичу, сам свяжусь с ним». Теперь Андропов говорил спокойно, ровно и устало. «Он знает, что ему делать, Вот и до. Вот и пусть делает свое дело». Идите и так ему и передайте. Слушаюсь, Юрий Владимирович, царевский повернулся к двери. Постойте, в голосе воздушного путешественника опять появились нотки Если не ярости, то негодования. Скажите, товарищу Комарчуку, что от успешного завершения дела зависит его карьера. Ну, не в такой прямой форме. Найдите более мягкую формулировку этой мысли. Будет сделано. Формулировку найду. Да, Илья Евгеньевич. Когда нас принимают в Берлине? Царевский взглянул на ручные часы. Сейчас 11.10. В Берлине расчетное время посадки 12.25. То есть лететь еще 1 час 15 минут. Хорошо, Илья Евгеньевич. Ступайте снимите с телефона василия витальевича он там наверное нервничает царевский бесшумно исчез Все, собраться немцу я скажу третий тезис он плавно вытекает из второго собраться собраться а сейчас принять горячий душ было без четверти тринадцать часов время московское когда десантный самолет с Андроповым и его спутниками на борту совершил посадку на засекреченном аэродроме той части Берлина, который был столицей Германской демократической республики. Это был правительственный аэродром. В Берлине шел осенний монотонный беспросветный дождь. Спускаясь по трапу, Юрий Владимирович был неприятно удивлен увидев солдат в парадной форме, замерших по команде смирно и готовых к ритуальному церемониальному прохождению. Черт бы побрал этого Эриха. Не с ним придется шествовать мимо этих оловянных истуканов, ведь договорено же было, при встрече никаких протокольных хреновин. Не могут немцы без маршей, парадов, печатания строевого шага? Крови, что ли? Над Дондроповом стремительно распахнулся огромный черный зонт, громко щелкнув, и от этого звука Юрий Владимирович вздрогнул ехнуло сердце. Холухи. Наверняка этот идиотский зонт отечественного производства по спецзаказу. Зато зонт наполовину закрыл толпу встречающих. И прекрасно. По крайней мере, не все эти рожи наведут. По зонту над головой барабанил дождь. Невидимый оркестр грянул воинственный марш. Или это и гимн? Скорее, скорее покончить со всей этой суетой. Рукопожатие, заученные улыбки, краткие речи, хотя какая-то сумятица и давка за спиной. Господин Андропов, чем объясняется ваша встреча с лидерами трех стран? Какова причина? А, пошел ты. Откуда взялся этот кретинский плакат? Пламенный привет от немецких рабочих верному ленинцу товарищу Андропову. Господи, сколько же кругом идиотов. Раступитесь, товарищи, раступитесь. Прошу, Юрий Владимирович. Вереница правительственных машин на бешеной скорости мчится по мокрым серым улицам восточного Берлина. Естественно, в сопровождении мотоциклистов Периодически издающих пронзительные сирены. Хоть ума хватило не согнать трудящихся на улице для торжественной встречи, и зато спасибо. Где же состоится моя беседа с первым секретарем Социалистической единой партии в Германии, председателем Государственного совета и главой Германской демократической республики? А, все равно. Лишь бы скорее все это закончить. И, прорвав волевую преграду, в сознании вспыхивает вопрос, написанный раскаленными красными буквами. Что в Москве? Как там? Скорее, скорее, все закончить здесь и... Нет, сначала позвоню. Позвоню, когда вылетим из Берлина. Или Нет когда приземлимся у себя. Машина сбавляет ход, кортеж черных лимузинов появляется на площади, абсолютно пустой, перед огромным, помпезным, давящим своей каменной мощью зданием Центрального комитета Социалистической Единой Партии Германии. Значит, он выбрал для аудиенции свой партийный кабинет. Что ж, резонно. Мраморные лестницы, пустые залы, аскетическая скромность интерьеров без И, наконец, огромный прохладный кабинет, письменный стол, похож на теннисный корт, портреты вождей всех братских коммунистических партий. Прошу, товарищ Андропов, вот мы и одни. Правда, в кабинете присутствует четверо, беседа идет через переводчиков. Геносия Эрих Хонекер не знает русского языка. А если и знает, то очень-очень плехо. Во всяком случае, думает он по-немецки. И все-таки они одни. На переводчиков не стоит обращать внимание. Они не люди, а живые механизмы, приспособленные для дела. И только. Итак, мой друг Эрих. У вождя одной половины немецкого народа округляются глаза. Он впервые встречается с товарищем Андроповым. И потом, раньше ни один высокий лидер Советского Союза не обращался к нему так неофициально. Даже товарищ Брежнев. Ничего, ничего. Андропов прямо смотрит в лицо собеседника и еле заметно улыбается. «Ты будешь моим другом?» Или не будешь никем. Вот какие обстоятельства, мой друг Эрих, побудили меня прибыть к вам. Далее все повторяется почти синхронно. Здоровье Леонида Ильича. Да-да, увы, всех нас рано или поздно ждет пенсия. Ситуация в руководстве страной, тяжкая ноша власти, которую по просьбе товарища из политбюро он вынужден взвалить себе на плечи. Критическое положение в советской экономике, нужно хотя бы два года стабилизации и внутри страны, и нам абсолютно необходим период международного спокойствия, вздыхает Юрий Владимирович. И тут Эрих Хонекер спрашивает с немецкой прямолинейностью, а как же Афганистан? Молодец Эрих, хороший вопрос. От него я и оттолкнусь для главного тезиса. Поверь мне, мы можем быть больше всех заинтересованы в мирном разрешении афганской проблемы. Мы готовы пойти на уступки. Уточняю, на почетные уступки. Они возможны при одном непременном условии. Афганистан должен остаться в сфере советского влияния. Будет достигнута такая договоренность с Западом, Мы тут же начнем поэтапный вывод войск. Эрих Хонекер молчит, наморщив лоб. Он думает. Не скрою от вас, мой друг Эрих. Вот сверхглавное, основной аккорд. Нота-бене. Далеко не все члены Политбюро разделяют эту мою, на слове «мою» сделанную ударение, точку зрения. Да и в ЦК партии у меня еще много врагов. Поэтому, как политический лидер страны, я не могу сделать односторонние уступки. Первым эти уступки должен сделать Запад. И я отвечу на них, но не сразу. Через год, может быть, через два. В зависимости от того, как будут развиваться события. По лицу Хонекера Юрий Владимирович читал. Немчик начинает понимать. Он, похоже, допер до того, в чьих руках сейчас в Москве реальная власть. Что ж, пора. И я, товарищ Хонекер, очень надеюсь, что руководство ГДР и лично вы поддержите меня в ближайшее время, которое, по всему, будет решающим для судьбы Советского Союза и всего социалистического лагеря. Глаза первого коммуниста Германии воинственно сверкнули. Юрий Владимирович совсем бы не удивился, если бы Эрих Хонекер сейчас вскочил, скинул руку в фашистском приветствии Хайль и гаркнул бы «Я воль!». Но хозяин кабинета только сказал тихо и твердо «Мы вас поддержим, товарищ Андропов». «Все, все, домой». Краткий товарищеский ужин, тосты и здравицы. Юрий Владимирович ни к спиртному, ни к изысканной еде почти не притрагивался. Стремительная езда на немецких членовозах по берлинским улицам. Дождь разошелся еще пуще, и город казался особенно мрачным и неприветливым. Аэропорт. От машин полицейские теснят огромную толпу журналистов. Господа, товарищи! Встречи с прессой не будет. Черный зонт над головой, по нему барабанят частые дождевые капли. Внял Эрих. Проводы неофициальные, никаких протокольных мероприятий. Нет солдат, нет оркестра, минимум официальных лиц. Главное вовремя и четко отдать приказ. Скорее вверх по трапу. В дверях обернуться, сделать ручкой. Так, улыбка, все. Уже лежа на своей тахте под теплым пледом, он ощущает разбег десантного самолета по взлетной полосе. Безмерная усталость, но и чувство удовлетворения, исполненного долга. Курс на Москву. Московское время 15 часов 40 минут. Между тем, события в Москве в этот день, 10 сентября 1982 года, разворачивались следующим образом. Рано утром Николай Анисимович Щелоков еще и не просыпался, в спальне московской квартиры министра внутренних дел раздался телефонный звонок в аппарате прямой связи с генеральным секретарем, то есть звонили из канцелярии товарища Брежнева со Старой площади министр в помятой пижаме, пропавший табаком и потом неверной сосна рукой схватил трубку телефона щелоков у аппарата что-то стряслось дурное предчувствие охватило его здравствуйте николай несимович". голос был официальный вежливый но ощущалось с нем напряжение вам надлежит быть в кабинете генерального секретаря Восемь часов. Сегодня? Впав в панику, спросил министр. Разумеется. Так, может быть, мне сейчас Николай Анисимович взглянул на ручные часы, которые лежали на тумбочке, стоящей рядом с кроватью, было без двадцати семь. Подняться к Леониду Ильичу и генеральный секретарь прервали его, в настоящий момент едет на работу из-за речи в ЦК партии. Для встречи с вами, Николай Емисимович. Телефонной трубки тренькнула и связь оборвалась. Пропал, подумал министр. Да что же случилось? Ничего конкретного. Почему, зачем, он предположить не мог, и от этого становилось совсем худо. Однако в восемь часов утра, пять минут, все-таки опоздал, как не торопился, Николай Нисимович Щелоков, подтянутый, напряженный, в генеральской форме, отлично сшитый по его фигуре, появился в кабинете генерального, сопровождаемый молодым помощником Брежнева, который, доставив министра преддержавные очи, тут же удалился. Леонид Ильич неподвижной глыбой зависал над письменным столом. и Вид имел хмурый недовольный и не выспавшийся. Ему явно предстояло сейчас сделать то, чего делать не хотелось. То есть не то чтобы не хотелось, а страшно, но надо. Что надо, он чувствовал инстинктом старого вожака, чью волчью стаю загоняют в квадрат, огороженный красными флажками. Доброе утро, Леонид Ильич. Голос у министра внутренних дел неожиданно осит. Не такое уже но доброе. Брежнев шевельнулся и опять застыл в своем кресле. Садись, Николай, сюда, чтобы я видел твои глаза и слушай. И постарайся не задавать лишних вопросов. Я весь внимание, Леонид Ильич. Эх ты! Генеральный слабо улыбнулся непослушными губами. Говорить вы все у меня стали мостаки. Весь внимание. Так слушай, Николай, я как глава государства и генеральный секретарь нашей партии отдаю тебе приказ. Смотри, смотри мне в глаза. Отдаю приказ. Немедленно, сейчас, арестовать Юрия Владимировича Андропова что или давай так другая формулировка в интересах безопасности государства подвергнуть товарища андропова задержанию ну скажем на трое суток а там поглядим леонид ильич но в чем дело на каком основании коля ты Генеральный, наверное, от волнения стал задыхаться и говорил все реже, ты задаешь лишние вопросы. Основания тебе нужны? Ты, наверное, не хочешь вылететь из своего кресла? Или того хуже. Голова с плеч покатится, рыльца-то в пушку. У кого оно не в пушку? С ненавистью, подумал министр внутренних дел, с ненавистью к Андропову, и сказал. — Но, Леонид Ильич, такую операцию надо заранее готовить? Брежнев усмехнулся. — Тебе ее готовить не надо. Все подготовлено. Ты только отдай приказ. — Кому? — Юре. — То есть моему? — Да, да. Уже раздраженное зло перебил Брежнев. Твоему первому заместителю, генерал-лейтенанту Чаранову, генеральный пошлепал губами, моему зятю, прямо отсюда и звонил. Там только твоего звонка и ждут. Где? — Ты, Николай, конечно, телефон штаба своего спецподразделения «Пантера» на память знаешь? — Знаю. «Вот и звони туда, Юра там ждет». Возникла тягостная, тяжелая пауза. «Ну, чего ты?» Брежнев побагровел, на анемичном, оплывшем лице как-то особенно резко проступили глубокие морщины. Он кричал, и изо рта летели брызги слюны. «Чего тебя еще? Чего ты тянешь время?» Он выезжает на работу без десяти-десять. В вашем с Юркой распоряжении час и сорок минут. Леонид Ильич, голос Николая Нисимовича был тверд. — Я не могу отдать приказ без вашего письменного распоряжения. И опять возникла пауза. — Значит, не можешь, не могу. — Ладно, не от времени пререкаться. Я еще с тобой сочтусь. Устное слово генерального для него — ничто. Ладно. Брежнев выдвинул ящик письменного стола, вынул из него глянцевый лист бумаги с красно золоченными буквами «Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза». Щелоков схватил лист, быстро скользил взглядом по печатным строчкам. «Министру?» Внутренних дел в интересах безопасности государства 10 сентября всего года произвести задержание на трое суток товарища Андропова Юрия Владимировича. По какому телефону звонить? Вот поэтому. Леонид Ильич не вникал в то, что говорит министр внутренних дел, Своему первому заместителю. Или так вникал и не вникал. Он был удовлетворен и не без тщеславия думал, правда, вяло и расплывчато, потому что только что состоявшийся разговор с Николаем Анисимовичем, его приятелем, другом, единомышленником, соседом, наконец, чрезвычайно утомил его, и думал он о том, что очень даже правильно поступил столкнув убами Щелокова и Андропова. Действительно не откажешь ли, они Дуличу в умении плести интриги, разыгрывать кадровые пасьянцы, осуществлять хитроумные перестановки на шахматной доске, где черные и белые главные фигуры номенклатуры партийной и государственной, и все это делать с единственной целью удержать в своих руках власть. Избежать или предотвратить переворот в Кремле и на Старой площади. А что такой переворот возможен, учитывая опыт своих предшественников? Недальновидным, недальновидным оказался Никита Сергеевич товарищ Брежнев не сомневался. Если он в чем-то преуспел за 18 лет своего царствования в процветающей Советской империи, именно так однажды. Он охарактеризовал свою страну во Франции, выступая по государственному каналу телевидения. «Советский Союз – процветающая страна». И, скорее всего, был искренен, говоря так, ибо давно не знал, как и чем живут его сограждане. То преуспел Леонид Ильич Брежнев в при плетении придворных интриг? Правда, в последние годы появился на самом верху другой хитроумный. И тут я согласен с товарищем Черненко. Опасный интриган. Пора дать ему окорот. Права Галя. Не без основания Леонид Ильич думал, что главная возможность государственного переворота может исходить из двух силовых ведомств Министерства внутренних дел и Комитета государственной безопасности. Ведь оба они располагают своими войсками и затеяв переворот, могут опираться на военную силу. Поэтому надо держать их на коротком поводке, в состоянии взаимной неприязни и под постоянным контролем. Поэтому и поселил генеральный двух силовиков с собой в одном доме на Кутузовском проспекте, в одном подъезде Щелокова под собой, а Андропова над собой прямо-таки слоенный правительственный пирог. А как же иначе, уважаемые? Доверяй, но проверяй. К тому же на поверхности соседи, приятели домами дружат, общие чьи обеды случаются. Жены у одной партнихи наряды справляют, чего в спецмагазине из сладко-соленого заказать сообща обсуждают. А для прочей номенклатурной публики да и для ближайших соратников по Политбюро. Мнение вон на какую мощь генеральный опирается. Милиция, внутренние войска, органы государственной безопасности, сила. А самих соседушек очень полезно друг против друга ставить, наускивать, если уж так прямо сказать по-честному. Каким образом, спрашивайте, ну вот вам пример и Щелокову, и Андропову дают звание генералов армии одновременно. То есть считайте в один день указы о присвоении чинов Президиумом Верховного Совета во всех газетах рядышком напечатаны. Справедливо? Решайте сами, уважаемые. КГБ выполняет огромную, сложную, многогранную работу как внутри страны, так и за пределами любезного Отечества, Разве сравнишь с милицией, которая с уголовным миром воюет, не очень успешно надо заметить. Нарушителей правил уличного движения нещадно карает, алкоголикам спуска не дает. Нет-нет, да на тайный притон налетает. Случается, там и какого вора в законе накроют? Все равно, согласитесь, ни в какое сравнение с деятельностью госбезопасности не идет. Уязвлен, Юрий Владимирович Андропов? Уязвлен, да еще как. Волком на соседа по подъезду поглядывает. Пожалуй, надо шаг к некоторому перевесу председателя КГБ сделать. Щелкнуть Щелокова по носу. Ха-ха, неплохо ламбург. По носу Щелокова щелкнуть. Извольте, виду-ка я Андропова, Юру члены Политбюро. А Николаша пусть подождет. Ввели, что это ты, Николай сегодня, такой невеселый, не ласковый, или перебрал вчера. А получилось, переиграл Леонид Ильич сам себя, перестарался, не заметил, как вроде бы само собой получилось, доложил однажды на Политбюро, как его полноправный член Юрий Владимирович с фактами в руках, а факты, как говаривал Иосиф Виссарионович, упрямая вещь. Не справляется милиция, сохватившая страну коррупцией и взяточничеством. И тезисы революции предложил. Переподчинить сферу борьбы с этим двойным злом Комитету государственной безопасности. Тезисы слегка подредактировали, резолюцию дружно приняли. Пришлось и ему руку поднимать. Не может же Генеральный быть против борьбы с этими язвами, коррупцией, взяточничеством? И откуда только они взялись? Говорят, узнав об этом решении Политбюро, Николай Нисимович так в своем кабинете зубами скрипел, за дверью слышно было. Потеха! И посему, дорогие товарищи и соотечественники, сегодня, 10 сентября 1982 года, Министр внутренних дел расстарается. Считайте его звездный час, вернее, день. Ему ли не знать? Если что, если, скажем, на месте Леонида Ильича товарища Андропов, чья первая голова полетит, то-то. Зевнул генеральный, он даже не заметил, как его кабинет покинул Николай Анисимович Щелоков выполнять державное распоряжение. Постарается, постарается, Коля. их соснуть бы. В штабе спецподразделения «Пантера», городок которого уютно и незаметно за высоким зеленым забором, расположился в березовой роще на берегу речки Сходня, до центра Москвы езды, если скоро надо, тридцать минут. Молчали все телефоны, И Юрий Николаевич Чаранов нервничал, что, или эта 70-летняя дубина упирается, не может его батя переломить. Он ходил по комнате с телефонным блоком, компьютерами, подробными картами Москвы, Московской области, Советского Союза. Ходил большими громкими шагами, и его провожали взглядами еще три милицейских чина высоких рангов принимавших участие в разработке операции «Захват». Наконец зазвонил один из телефонов. Слава тебе, Господи! Отелился. Но это был не Щелоков, докладывал лейтенант Егоров, находящийся в Москве в районе правительственных гаражей. Машина объекта не выезжала, хотя по времени давно пора. Этого еще не хватало. — вырвалось у генерал-лейтенанта Чаранова. — Скорее всего, ее в гаражах и нет. — Как это нет? — Я тут узнал, ребята подсказали. Вчера поздно вечером машина была вызвана, и вроде бы в ней объект уехал на свою дачу. — Наверное, прямо оттуда. — Вроде бы, — заорал в телефонную трубку первый заместитель министра внутренних дел. — Наверное. — Да у тебя... Вчеранов бросил трубку, звонил красный телефон правительственной связи. — Да, это я. — Доложитесь точно. — Есть, товарищ министр, ваш первый заместитель генерал-лейтенант Чаранов у аппарата. — Я, товарищ Чаранов, отдаю вам приказ немедленно произвести арест гражданина Андропова и доставить его под усиленной охраной, в наше министерство, в мой кабинет. Я буду там. Слушаюсь. А теперь, Юрий Николаевич, — голос Щелокова утратил командные официальные нотки, зазвучал дружески, почти интимно, — доложите мне кратко о том, как разработана операция. Уложитесь в три-четыре минуты. Зять генерального уложился в две минуты. — Ну что ж, выслушав своего заместителя, сказал министр внутренних дел без особого энтузиазма. Что-то его тревожило. — Действуйте, Юрий Николаевич, не пуха. — К черту! — с удовольствием гаркнул Чаранов, бросая трубку. Он обвел воспаленным взглядом присутствующих. — Пан или пропал. Некуда ему деваться. Или дома или на даче. Едет на работу, перехватим в пути на подъезде к старой площади. Решил почему-то остаться дома на Кутузовском. Возьмем тепленького в постельке. Все, товарищи, приступаем. Приказ получен. Объект едет на работу с дачи. Юрий Михайлович говорил уверенно, сам убедив себя. Он на даче, больше ему быть негде. До ареста объекта я остаюсь здесь. У меня связь со всеми тремя группами. Буду координировать действия. Поконем. Было 8 часов 55 минут. Без трех минут девять в кабинете председателя Комитета государственной безопасности зазвонил один из телефонов. Василий Витальевич Комарчук поднял трубку. Я слушаю. Докладывает метеор. Они начали. Начинайте и вы. Слушаюсь. Собственно говоря, план операции «Захват» был разработан Черановым и его помощниками по самой простой, даже примитивной схеме. Три отряда спецподразделения «Пантера» на легковых машинах должны перехватить объект или на Кутузовском проспекте, когда он будет следовать из дома, или с дачи, уже когда операция началась, Юрий Михайлович сделал соответствующее распоряжение. Или возле здания ЦК КПСС на Старой площади, если объект попытается прорваться на Лубянку, где он, естественно, окажется в безопасности. Или, наконец, объект будет задержан при выходе из дома на Кутузовском проспекте. Если он там, а по каким-либо причинам первые два отряда окажутся перехваченными на улицах Москвы, Такой вариант развития событий предусматривался. Следует сказать несколько слов о спецподразделении «Пантера». Это засекреченное милицейское формирование было создано министром внутренних дел Щелоковым накануне Олимпиады 80 для борьбы с терроризмом, как говорилось в соответствующем приказе с грифом «Совершенно секретно». Знали о спецподразделении несколько человек из ближайшего окружения Николая Мисимовича. Знал о нем и генеральный. Кстати, новейшее снаряжение для «Пантеры» закупалось через финскую полулегальную фирму в Канаде и Западной Европе, в обход всех натовских эмбарго. И подготовка у ребят была соответствующая. Каждый супер-боец, умеющий действовать и автономно, и сообща в любых условиях с единственной целью выполнить поставленную задачу. Но на любую силу всегда найдется сила противовеса, особенно если план противника известен заранее. Во-первых, Юрий Владимирович Андропов с самого начала все знал о Пантере и, передавая дела новому председателю Комитета государственной безопасности, Соответствующей информацией о тайном военизированном формировании милицейского ведомства его снабдил. Во-вторых, в распоряжении Василия Витальевича Комарчука был не менее мощный отряд «Альфа». Его боевикам тоже, образовавшим три группы во главе с опытными командирами, и было поручено пресечь операцию «Захват». И только Комарчуку было известно, Что захватывать милицейским парням было некого, но ни офицеры, ни рядовые бойцы Альфы об этом не знали. Беспокоили Василий Витальевич два отряда пантеры первый, уже появившийся в начале проспекта мира, как ему только что доложили, и второй, который по большой Филевской улице должен прорваться на Кутузовский проспект к дому номер 26. На Большой Филевской его, конечно, ждут, и все же. И совсем не болела голова у председателя КГБ по поводу третьего отряда «Пантеры», цель которого Старая площадь. Его возглавляет полковник Берестов, он же Беркут, который сообщил в КГБ о готовящейся в бронированном кабинете первого зама Щелокова операции «Захват». С Берестовым проблем не будет он своих людей сдаст по первому приказу. Итак, все три отряда подразделения «Пантера» в легковых машинах уже в Москве и движутся своими маршрутами. Правда, полковник Раковский, которому поручено со своими людьми как можно быстрее достигнуть дома номер 26 на Кутузовском, изменил маршрут. Его три «Волги» с мощными спецдвижками мчатся к цели по малой Филевской, идущие параллельно Большой Филевский, где их ждут в засаде бойцы Альфа. Десять часов, пять минут. Четыре белые «Волги» и внешне потрепанный микроавтобус желтого цвета уже миновали Рижский вокзал и, превышая скорость, движутся в центр. В машинах бойцы «Пантеры» и этим отрядом командует полковник Тарасов. Он первой, по ходу машины. — Товарищ полковник, — тихо говорит водитель, — проспект совсем опустел, нет встречных машин. — Что за чертовщина? — Гаишники на двух тачках требуют остановиться. — Останавливайся. — Проскочим, они все равно передадут своим. Тарасов берет трубку телефона, набирает номер. — Что там у вас? — взволнованный хриплый голос Чаранова. — Нас останавливает ГАИ. «Да какого хрена? Жмите дальше!» Полковник Тарасов уже все понял, он молча кладет трубку телефона. «Тормози!» — говорит он спокойно, и по рации передает приказ в остальные машины. «Оружие не применять, сопротивление не оказывать», — встречает недоумевающий взгляд водителя. «Их парень будет на каждого из нас по десять!» Все происходит в течение нескольких минут. За это время проспект Мира перекрыт от Рижского вокзала до Сретинки. Из переулков Капельского, Орлова-Давыдовского и Безбожного вырывается десятка три легковых машин, набитых прапорщиками и офицерами войск госбезопасности. Машины берут в каре три белых «Волги» и желтый микроавтобус полковник Тарасов успевает сказать по телефону Чаранову, мы остановлены и окружены, сопротивление бессмысленное, жертвовать людьми я не буду, и в ответ слышит руку. Только несколько офицеров, войск, госбезопасности в полевых мундирах советской армии, остальные, всего их человек 50-60, в штатском, подкатывает большой автобус с затемненными окнами. Оружие сдать руки за голову в автобус. Юрий Николаевич Чаранов из штаба спецподразделения Пантера пытается связаться с полковником Берестовым, который уже должен быть со своими людьми на Старой площади, но связи нет. Первый заместитель министра внутренних дел не знает, что отряд полковника Берестова добровольно по собственной инициативе, вернее, по приказу полковника уже сдался подразделению КГБ, которое ждало их у здания Центрального Комитета Компартии Советского Союза. И только отряд полковника Раковского достигает своей цели. На трех Волгах, промчавшись по Малой Филевской улице и таким образом оставив с носом засаду Альфы на Большой Филевской, они вырываются на Кутузовский проспект по улице Барклая. Вот он знаменитый правительственный дом. Машина пролетает подаркой дома, и их встречает вооруженная охрана 9 управления КГБ, многократно усиленная предусмотрительным Комарчуком, на всякий случай. Полковник Раковский, настоящий русский офицер, человек чести и долга. У него приказ его министра, санкционированный главой государства, подвергнуть аресту Андропова Ю.В. в интересах безопасности государства. Прорываться в подъезд, приказывает он своим людям. Завязывается короткая схватка, гремят выстрелы, но силы слишком неравны. Нет подробностей и деталей этого трагического эпизода, случившегося в Москве утром 10 сентября 1982 года потому что нет свидетелей. Куда-то они все быстро исчезли. Известно только, что убитых не было. Однако во второй половине дня в один из госпиталей КГБ было доставлено 9 человек с огнестрельными ранениями разной степени тяжести. Пятеро из них были из подразделения «Пантера» и привезли их под конвоем. Среди раненых был и полковник Раковский. На следующий день он погиб на операционном столе под ножом хирурга. Кстати, весьма странно сложилась судьба полковника Берестова, он же секретный агент КГБ «Беркут». Сразу после событий он был послан на новое место прохождения службы в пылающей войной Афганистан. И через три недели его уазик подорвался на мине в пригороде Кабула. Прав тысячу раз прав, товарищ Сталин, говоря. Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы. Остается только добавить, что многие военные, которые были вовлечены в драму этого дня, правильнее сказать, псевдодраму, потому что охота велась за тенью, за пустотой, столкнувшиеся в конфликте по воле верховных правителей В дальнейшем оказались в Афганистане, и среди них, представьте себе, телохранитель дочери главного идеолога Ирины Юрьевны Андроповой. Он был десятым, которого ранили во время схватки во дворе правительственного дома. Но отвезли его не в госпиталь, а на одну подмосковную дачу, где молодому человеку был обеспечен индивидуальный медицинский уход по высшему разряду, Он скоро поправился и тут же был направлен в Афганистан. Он погиб там в звании майора за месяц до кончины человека, который определил его судьбу. Но события 10 сентября 1982 года провалом операции «Захват» не завершаются. По Москве ползут слухи о стрельбе на Кутузовском проспекте. Быстро распространяясь по огромному городу и стремительно растекается по стране. Председатель КГБ Комарчук осуществляет окончательное подавление мятежа жестко и оперативно. Все руководящие милицейские чины, участвовавшие в заговоре, берутся под домашний арест. Первый в этом списке Юрий Николаевич Чиранов. Для всех одна формулировка. До выяснения обстоятельств не покидать квартиру. Каких обстоятельств, всем ясно. Жилища мятежников берутся под охрану, но есть два человека, которые по законам логики первыми должны быть подвергнуты домашнему аресту. Это глава государства, генеральный секретарь правящей партии Леонид Ильич Брежнев и министр внутренних дел страны Щелоков. Но Комарчук не решается принять такое решение единолично. Вот поэтому он и пытался связаться с Юрием Владимировичем Андроповым, когда тот на десантном самолете завершал свой блиц-вояж, направляясь в третью столицу братской страны, восточный Берлин. Но разговора не состоялось. Более того, Царевский говорит ему по телефону с борта самолета. Юрий Владимирович сейчас чрезвычайно занят срочной государственной работой. Он сказал, что в ваших руках все полномочия и силы, что он вам полностью доверяет, рассчитывает на вашу мудрость и профессионализм, и от того, как завершатся сегодняшние дела в Москве, зависит ваше сотрудничество. Что значит ваше? перебил Комарчук. Это значит Его, Юрия Владимировича, сотрудничество с вами, Василий Витальевич. На этом странный разговор председателя КГБ со своим первым помощником, сопровождавшим Андропова в не менее странном вояже по трем социалистическим странам, закончился. Понятно, думал Василий Витальевич, положив трубку телефона. Как всегда, он все придумал и ушел в тень. Мы исполнители игры. Я убежден, что и Брежнева, и Щелокова тоже надо для начала посадить под домашний арест. Но пусть это решает он, или уж мы вместе.